Стоило мне выпроводить Бетти после очередного урока грамматики, как в холле раздались голоса. Дверь была слегка приоткрыта я, разумеется, стал подслушивать. Мелодичный дискант Мортона. «Представьте себе, недавно он изволил сказать мне привет». «Хм!» – прогоготала слоновья глотка Эмори. «Либо он не проснулся окончательно, либо ты стоял у него на дороге, а он хотел просто, чтобы ты посторонился». «По-моему, он даже не узнал меня». Не думаю, что Геллинджер стал более сонным, чем обычно, ну теперь у него новая игрушка марсианский язык. Всю прошлую неделю я дежурил по ночам и каждый раз, когда в три часа проходил мимо его двери, в комнате бубнил магнитофон. В 5 возвращаясь к себе, я заставал ту же картину. Парень много работает. Неохотно согласился Эмори. Думаю, он глотает что-то возбуждающее. Все эти дни у него взгляд остекленевший. Хотя кто знает, может у поэта всегда глаза такие. Здесь разговор вмешалась Бетти. «Чтобы вы о нем не думали, мне понадобится минимум год, чтобы просто вникнуть в то, что он разыскал за три недели. А ведь я лингвист, а не сочинитель. Думаю, тяжеловесные чары Бетти так покорили Мортона, что он сложил оружие. В университете нам читали курс современной поэзии. Начал он. Всего шесть авторов — Итис, Паунд, Элиот, Крейн, Стивенс и Геллинджер. В последний день семестра профессор в негаданном порыве вдохновения выдал нам «Шесть, только шесть имен высечены на скрижалиях столетия, и все врата хулы и ада не одолеют их». «Сам я», — продолжил Мортон, — «считаю его свирель Кришны и Мадригалы настоящими шедеврами и почел за огромную честь попасть в одну экспедицию с ним». Ну а с тех пор, как мы с ним встретились, он даже перекинулся со мной целой дюжиной слов». Подоспела защита в лице верной Бетти. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что, может быть, в детстве он страшно стеснялся своей внешности? Может, он был вундеркиндом, и у него, скорее всего, даже в школе не нашлось друзей. Он просто очень чувствительный и слишком погружен в себя. «Погружен? Чувствителен?» – поперхнулся Эмори. «Да этот тип горд, как Люцифер!» Это какой-то ходячий агрегат для оскорблений. Вы нажимаете какую-нибудь кнопку, вроде «Привет» или «Добрый день», а в ответ тут же получаете кухиш. Это у него на уровне рефлекса. Они еще немного позлословили на мой счет и разошлись. Ну, спасибо, мальчишка Мортон, маленький прыщавый знаток. Я никогда не изучал собственную поэзию, но рад, что кто-то так о ней отозвался. Врата ада. Хорошо. Может, молитвы моего отца все-таки услышаны и я, кроме всего прочего, еще и миссионер? Вот только… только что миссионер без веры, в которую он мог бы обращать людей? У меня есть собственная этическая система и, надо полагать, хоть какой-то побочный этический продукт она порождает. Но если мне и есть что проповедовать, хотя бы в своих стихах, я никогда не стал бы это делать перед такими пошляками как всевы. Можете считать меня образцом непорядочности, но я к тому же еще и сноб, и для вас не найдется место в моих небесах. Это частное владение, и сюда приглашаются к обеду Свифт, Шоу и Петроний Арбитр. Как славно мы пируем вместе, истинный пир Трималхиона и главное блюдо Эмори, а тобой, Мортон, мы в лучшем случае заедаем суп. Я повернулся и присел на стол. У меня возникло желание написать нечто. Экклезиаст мог один отнять всю ночь, и я решил написать поэму о 117-ом танце Лакара, о розе, летящей за лучом света, овеваемой ветром и увядающей, как роза романтика Блейка. Я взял карандаш и начал. Когда я положил его на место, я уже любил свою поэму. Она получилась небольшой, во всяком случае не больше чем нужно. Высокий марсианский пока не был моим сильным местом. Помучившись немного, я переложил поэму на английский и благополучно зарифмовал. Возможно, она появится в моей новой книге. Я дал ей имя Браксы. На земле, что окрашено в пурпур подвеяние ветра, Там где властвует время холодного вечера дня, Заморожена жизнь в изначалье своем, Но нетленны две луны, Освещающих путь для полета меня. Кот и пес в вечной схватке Застыли на сумрачном небе, И последний цветок, чаша пламени, Клонит свой стебель. Отложив исписанный листок, Я проглотил таблетку фенобарбитала. Меня шатало от усталости. Когда на следующий день я показал стихи Эм Квайна, она несколько раз их с большим вниманием перечитала. Осхитительно, сказала она. «Но тут три слова на вашем языке. Кот и пес. Насколько я понимаю, это два небольших животных, ненавидящих друг друга согласно традиции. Но что значит «цветок»?» «О», — сказал я, — «у вас в языке нет такого понятия». Но вообще-то я имел в виду земное растение – розу. А на что она похожа? Её лепестки обычно огненно-красные. Я назвал это чаша пламени. Ещё я хотел передать обжигающий оттенок рыжих волос вместе с огнём жизни. У розы, защищённой шипами стебель, зелёные листья и непередаваемый аромат. Мне хотелось бы её увидеть. «Думаю, это возможно устроить, я попробую». «Пожалуйста, не забудь. Ты...» Она произнесла слово, означающее то ли пророка, то ли религиозного поэта, вроде исаи или Лакара. «Твоя поэма замечательна. Я расскажу о ней, Бракси». Я скромно опустил глаза, но был польщен. Это был день торжества, и я попросил разрешения принести с собой фотокамеру. Мне предстояло скопировать все их книги, а без аппаратуры я не смог бы выполнить эту работу достаточно быстро. К моему немалому удивлению, она согласилась сразу же, и я растерялся. — Ты готов пойти в храм и выполнить эту работу там? Ты можешь работать в любое время, которое тебе удобно, кроме тех случаев, когда в храме идет служба. Я кивнул. Почел бы за честь. — Хорошо. Приноси свои приборы, я покажу комнату. Вас устроят сегодня после полудня? Пожалуйста. Тогда я поеду за вещами. До скорой встречи. Всего доброго. Я предчувствовал, что осложнить мою жизнь в экспедиции способен только Эмори. Пока мы болтались на корабле между Землей и Марсом, каждый жаждал поскорее увидеть марсиан, приколоть их булавками в своей коллекции, записать все и даже больше о марсианском климате, болезнях, почвах, политике и грибах. Наш ботаник обожал грибы, но был, тем не менее, вполне приличным малым, а живых марсиан увидели из нас лишь четверо или пятеро. Все свое время экспедиция тратила на раскопки мертвых городов и их акрополей. Мы соблюдали правила игры, а марсиане оказались замкнутыми, как японцы в девятнадцатом столетии. Я предполагал, что удерживать от переезда меня никто не станет и оказался прав. Напротив, мне недвусмысленно дали понять, что каждый был бы счастлив поскорее выпроводить меня отсюда. На прощание я зашел в гидропонную оранжерею пообщаться с нашим грибоводом. «Привет, Кейн! Как твои поганки?» Кейн засопел в ответ. Он всегда сопел. Наверное, у него была аллергия на растения. «Привет, Геллинджер! С поганками ничего нового. Но когда в следующий раз будешь уезжать, загляни за наш гараж. Я посадил там несколько твоих любимых кактусов». Я пообещал заглянуть. С радостью. Дог Кейн был моим единственным приятелем на корабле, кроме защитницы Бетти. — Я хочу тебя попросить об одном одолжении. — А именно? — Мне нужна роза. — Как ты сказал? — Роза. Ты знаешь, есть потрясающий сорт, американская красавица. Куча шипов и пахнет приятно. — Хм. Думаю, она никак не приживется в этой чертовой почве. «Нет, ты меня не понял. Мне нужен сам цветок, а не весь куст». «Придется выращивать в контейнере». Он задумчиво почесал свою лысину и заявил. «Через три месяца, не раньше». «Но ты сделаешь это?» «Конечно, рискну, если ты согласен подождать». «Почему бы и нет? Три месяца это как раз до отлета». Я глянул на баки с какой-то питательной слизью и емкостью, заполненной побегами растений. Сегодня пробираюсь поближе к Террилиану, но буду здесь наездами. Я зайду, как расцветет роза. Стало быть, уезжаешь. Мур сказал, что они тебя все-таки приняли. На этот раз он не солгал. Слушай, я никак не пойму, как тебе удалось выучить их язык. Я в языках вообще не силен, французский и тот едва одолел, а немецкий им пришлось заниматься до получения степени, тот просто страшно вспомнить. На прошлой неделе слышал, Бетти за обедом продемонстрировала опознание в марсианском. На мой взгляд, это какая-то жуткая какофония из невообразимых звуков. Она уверяет, что говорить на нем примерно то же, что разгадывать кроссворд в Таймс и одновременно имитировать птичьи трели. Я рассмеялся и взял протянутую им сигарету. Да, он несколько сложноват. Но представь себе, что ты вдруг отыскал здесь новую разновидность грибов в качестве награды за твои мечтания. Его глаза восторженно заблестели. «Если бы это только произошло, ты-то знаешь, я еще кое на что гожусь. Ну еще бы!» Он блаженно улыбался всю дорогу, пока мы шли к выходу. «Я сегодня же посажу твои розы, и сорвать их сможешь только ты!» Уходил я с мыслью о том, что Кейн все-таки отличный парень, а легкое помешательство на грибах ему ничуть не вредило.